Глава четвертая. Пять золотых фунтов. Больше всего меня удивило то, что на полицейском вместо униформы был обычный невзрачный костюм, примерно как у Робина. «Добрый день, меня зовут Джон Гленгол». Я решил промолчать о своем титуле. Этот угрюмый мужчина был мало похож на почитателя аристократии. Пришел выразить в англичанин!» — перебил детектив, навострив уши. Но началось... Сразу было ясно. В отличие от барона, детектив этим обстоятельствам отнюдь не восхищен. «Англичанин, но искренне люблю Ирландию», — смиренно проговорил я. Детектив скривился и махнул рукой, будто говоря «понятно все с вами». «Вон отсюда!» — сухо произнес он и указал мне пальцем на дверь. «Да что за времена настали? Повсюду грубость. Барон собирался за меня вступиться?» но я поспешно встал и взял со столика свой цилиндр. Из полиции, наверное, пришли по делам расследования, и мне не хотелось скандалить в столь трудный для семьи момент. Ничего, я под дверью подслушаю. У меня создалось впечатление, что шкафы в этом доме таят в себе не один скелет. Очень надеюсь, что скелеты метафорические, а не настоящие. Мне и правда пора, барон. Могу ли я посетить вас снова? проговорил я, подойдя к двери. «Конечно», — пролепетал тот, «мы будем очень рады». При слове «мы» он посмотрел на Нэнси, которая провожала меня тяжелым взглядом. Я выскользнул за дверь, сделав знак Робину следовать за мной. Тот даже на ходу продолжал царапать что-то в записной книжке. «Вы тоже убирайтесь», — услышал я уже за дверью, и через мгновение вслед за нами угрюмо вышел лем. Было очевидно, что этот малый обожает подслушивать хозяйские разговоры, и приказ детектива его не обрадовал. «А вы не так уж и больны», — процедил Лем, косясь на меня. «Мне стало лучше», — процедил я. «Благодарю, я найду дорогу». «Я провожу», — настаивал Лем, неприязненно разглядывая нас обоих. С идеей подслушивания пришлось распрощаться. Но я тут же придумал кое-что еще. Гениальные идеи я в тот день выдавал быстрее, чем мальчишка-газетчик свежие номера газеты. В основном потому, что постоянно чувствовал омертвевший участок спины. Точнее, наоборот, хоть как-то чувствовал ткани рядом с ним, окружавшие, как мне казалось, пустоту. От такого любой гением станет. «Лием!» — с чувством начал я. «Вы не могли бы меня где-нибудь спрятать, а потом устроить мне встречу с мисс Нэнси?» «Понимаю, звучит предосудительно, но мне нужно поговорить с ней всего пару минут и...» «И не мечтайте!» При этих словах лицо у Лиэма стало таким испуганным, что я с подозрением прищурился. «Ладно, перехожу к гениальной идее номер три. Тогда, может быть, вы смогли бы проводить меня на этаж, где работают слуги?» Думаю, слуги часто знают больше, чем кажется. Да что вы все привязались к нашему дому? Поздно блефовать, время выложить карты на стол. Вы были правы, я не просто посетитель. Я расследую смерть Элизабет. и Если юная хозяйка была хоть немного вам дорога, отведите меня на кухню. Ха, она сказала, что расследует, а вы просто ее глупый богатый хозяин. Она? Медленно повторил я. «О, Молли никуда не ушла, так? Тоже попросил отвести ее на кухню, пока вы заняты. И кто из вас расследует? Или вы оба врете?» Он так зло, так беспомощно на меня глянул, что мне стало его жаль. Перед лицом смерти начинаешь прощать даже болвана в слуг «Никто не врет. Мы с ней партнеры по расследованию. Ведите скорее». Лео мне одобрительно цыкнул, но сменил направление и повел меня вниз по узкой лесенке. Знакомый женский голос я услышал задолго до того, как мы спустились. Я обернулся к Робину. «Вряд ли тут будет что-то интересное, а вам, наверное, пора в редакцию, и не мечтайте!» — фыркнул Робин. и Я, скрипя сердцем, признал, он и вправду привлекателен. Неудивительно, что Молли... «Ну что встали? Шагайте дальше!» Мы зашли на кухню, напоминающую кухню в моем лондонском особняке. Слуг тут было не меньше десятка. Они сидели за огромным деревянным столом и угрюмо, недоверчиво слушали Молли. Увидев нас, она совершенно не удивилась, лишь приветственно махнула рукой. «Они со мной, не бойтесь, продолжайте», — буркнул Лиэм. Слуги при виде меня вскочили. «Ха!» — с первого взгляда признали джентльмена. «Я милостиво сделал им знак садиться». «Еще одну такую же красивую леди чуть не убили месяц назад», снова заговорила Молли, страстно встряхнув кулаком. «Мой хозяин ее спас, а мисс Элизабет не успел». «Что ж на свете творится? Так что прошу, если кто из вас что слышал, скажите, а? Знаю, знаю, некрасиво о хозяйских секретах трепаться, но тут случай особый». Присутствие Лема Молли совершенно не смутило из чего я сделал вывод, что она и с ним успела спеться, пока шла сюда. Я насупился. «Ну, конечно. Он, может, и не такой приятной наружности, как Робин, но хотя бы не мертвый». Слуги, увы, ничего сообщать не спешили. Молли продолжала их увещевать, и тут я заметил, что одна из служанок, пухленькая рыжая девушка в белоснежном чипце, делает мне какие-то знаки. Пристально смотрит, шевелит бровями. Меня бы в краску бросило, если бы это было возможно. Конечно, понравится служанке невелико достижение для джентльмена, и все же в моем состоянии. Я даже оглянулся, не Робину ли предназначаются все эти знаки. Нет, не ему. Девушка встала, собрала со стола кружки и пошла в соседнюю комнату. Через плечо глянула на меня. Неужто это приглашение идти за ней? Ничего себе! Я и пошел. Робин все так же строчил в записной книжке, Молли увещевала слуг, Лиам сверлил ее подозрительным взглядом. Путь был свободен. За дверью оказалась темная кладовка, набитая банками, мешками и связками трав. «Я видела, кто мисс Ализабет убил», без всяких предисловий сказала девушка. «От таких новостей я опешил». «Надеялся, конечно, что мое расследование будет быстрым, но чтобы такой подарок судьбы...» «И кто же?» «Пять золотых фунтов, тогда скажу». Она пугливо поглядывала через приоткрытую дверь туда, где остались Лем и прочие слуги. «Это большие деньги. Откуда мне знать, что не врешь?» «Я была на земляничном празднике. Меня утром кухарка отпустила. Мы с женихом тайно встречаемся» потому что он из семьи побогаче моей, вот они и против, чтобы мы вместе были. У его семьи стадо коров и дом хороший, но если у меня деньги будут, то я... В общем, меня мой Доналл земляникой угощал, и вдруг лежу хозяйка. Только я удивилась, тут все и произошло. Ее передернуло. Я знаю, знаю, кто это сделал. И тогда я кое-что понял. Это был кто-то знакомый тебе? Она закивала. «Скажи сейчас», — попросил я, «я принесу деньги, обещаю». «Э, нет, известно, как оно бывает. Сначала денежки. Принесете? Тогда скажу, риск-то большой». Она снова обернулась на дверь. «И подыграйте мне, чтобы никто не заподозрил, о чем мы тут с вами болтали». Она выскочила обратно на кухню, оттолкнув меня с дороги. и «Ишь, чего удумали!» — взвизгнула она. «Поцеловать меня хотел! Наглец!» «У меня челюсть отвисла». Все головы разом повернулись ко мне. Робин глядел с насмешкой, слуги с возмущением, а лицо Молли приняло выражение поистине неописуемое. Я злобно зыркнул на рыжую служанку, но та убедительно делала вид, что ужасно перепугалась и пряталась за спиной суровой женщины, видимо, кухарки. а моей репутации она не подумала, я бы со стыда сгорел, если бы только мог. «Я не...» — сдавленно начал я, но наглая девица бросила на меня предупреждающий взгляд. «Молчите!» — и я сдулся. «Ничего не скажете?» — натянуто спросила Молли, обведя взглядом слуг. Те в ответ молча смотрели на нее. «Ладно, как знаете. Тогда, думаю, мы пойдем». Она первая направилась к двери, я за ней. Замкнул наше шествие Робин, а вот Лем никуда не пошел. «Дверь вон там. Поднимитесь наверх и налево до конца анфилады», — сказал он, не отводя взгляда от рыжей. «До свидания, сэр». Мы последовали инструкциям. Из-за закрытой двери гостиной по-прежнему доносились негромкие голоса. Я притормозил, чтобы послушать, раз уж Лиам больше не надзирает, но, увы, говорили так тихо, что я ничего не разобрал. Мы покинули дом пересекли сад и вышли на тихую, вымощенную камнем улочку, ведущую к замку на холме. Первым заговорил Робин. «Про какую-то леди, на которую в прошлом месяце покушались, ты говорила? А Молли? Выдумала или правда?» «Выдумала», — быстро ответил я. «Ну, конечно, Робин же не знает про остальные убийства. Ни за что не подарю ему такую сенсацию. А теперь нам с Молли пора домой, что-то неважно себя чувствую». В подтверждении своих слов я пошатнулся, и Молли взяла меня под локоть. «Серьезно? Что с вами такое?» — нахмурился Робин, разглядывая меня, как диковинное чучело. «Я думал, вы просто дурака валяли, но вообще-то вид у вас и правда, краши в гроб кладут». «Я болен, но это не заразно», — процедил я, и даже не собрал. «Просто быстро устаю». «Молли, если хочешь, мы могли бы...» — начал Робин. «Граф поймает экипаж, а я помог бы тебе с твоими... твоими... делами. Молли поедет со мной, она мне нужна». Не сговариваясь, мы оба глянули на Молли, кого она предпочтет. «Робин, отправляйся на работу, пока тебя не уволили», сказала Молли с теплотой, которая лишила меня радости победы. «Увидимся». И на «ты» они уже перешли. Я затасковал. В моих любимых романах аристократические ухаживания были сетью тонких, едва заметных намеков, но у простого народа, похоже, сближение происходит куда быстрее. И как прикажете тягаться с этойкой простотой нравов? Робин, к счастью, не сопротивлялся, махнул нам рукой и скрылся в одной из ближайших улочек, а мы с Молли направились в ту сторону, где оставили экипаж. «Ну?» «Что она вам сказала?» — нетерпеливо спросила Молли. «Так и думала, эта Глория что-то скрывает, но мне не призналась. А вам как миленькая!» Заметив мой растерянный взгляд, она закатила глаза. «Что? Знаю я, что вы к ней не приставали. Вы не из таких!» И на том спасибо. Мне это против воли польстило, и я сам не заметил, как выболтал Молли все подробности беседы со служанкой Глорией. «Обманывает!» — решительно ответила Молли. «Деньги вымогает. Наврет с три короба, а вы уши развесили». «А вдруг не врет. Вам деньги, что ли, девать некуда? Хотя подождите, вам-то, может, и некуда. Они у вас хоть когда-нибудь закончатся?» «Уже очень скоро, не волнуйся». Тут я заметил у обочины цветочницу. В майском дублине они повсюду торгуют цветами и какими-то съедобными травами. Я подошел, сунул ей мелкую монетку и вытащил из корзины пучок полевых ромашек. В любовных балладах девушкам часто дарят цветы, и, наверное, Робину эта мысль тоже придет в голову, но я его опередил, так-то. «Чего это?» — подозрительно спросила Молли, когда я вложил ромашки ей в руки. «Подарок? Тебе? В честь...» «В честь помолвки твоей матери». «Уж надеюсь, она состоится», — еле слышно проворчала Молли, но все же сунула букетик за ленту шляпы. «Благодарю, мистер». «Ладно уж, надо съездить к этой Глории, вдруг она и вправду что-то видела, а то остальные молчат, как чурбаны деревянные». «Но ты все равно молодец, что к слугам спустилась», — прибавил я. «Комплименты, основа ухаживаний». «И как тебе в голову такое пришло?» «Так же, как и вам. Я сразу решила, надо выдумать способ к слугам попасть, они больше расскажут, чем господа». И тут до меня дошло. Ты нарочно нагрубила, чтобы тебя выгнали, и ты смогла бы поговорить со слугами. Конечно, — Молли уставилась на меня. Вы же это сразу поняли, оттого и велели меня выставить, так? Да, — поспешно ответил я. Какое счастье, она не догадалась, что я сделал это со злости. Я был уверен, что ты придумаешь что-нибудь блестящее. Но как ты заставила Лема тебя туда отвезти? «О, я сказала, что мой хозяин глупый и недалекий тиран, прямо как хозяин Лема, а мисс Элизабет ни в чем не виновата, и я хочу выяснить, кто ее убил». Тут Молли увидела мое выражение лица и расхохоталась от души. «Да вы что? Я же это ради дела! Вы не глупый, хоть иногда признаюсь слепой. И все же мы с вами просто отличные партнеры по расследованию». Мы как раз дошли до экипажа, оставленного ею неподалеку от площади. Как ни странно, его за это время не угнали. Видимо, сказывалась близость по-прежнему дежуривших на площади констеблей. Продолжая говорить, Молли помогла мне влезть на сиденье, затем сама ловко вскочила на козлы. — Ежевичка, шагай, домой едем! — звонко крикнула Молли и легонько хлестнула лошадь. Настроение у нее было подозрительно хорошее. Я записал это насчет Робина и потому мрачно молчал до самого дома, а вот Молли, немало не стесняясь, пела. В ближайшие полчаса я выслушал баллады «Дорога в Дублин», «Зеленые рукава», «Рыжая девчонка» из «Слайга» и даже песню с припевом «Тура-Лура-Лай». Дома обстановка была не столь печальна, как утром. Фаррел деловито стучал молотком в сарае, выполняя какую-то крестьянскую работу. Если честно, я весьма смутно представляю, что делают молотком. Вслед за Молли я опасливо зашел в дом, ожидая от Фрейи новых упреков, но та сидела за столом и шила. Вот уж никогда не принял бы за праздничное платье бесформенный ворох синих тряпок, лежавших перед ней. Но, судя по радостному вскрику Молли, это было оно. «Мама!» — ахнула Молли и звонко поцеловала мать в щеку. «Это на помолвку или на свадьбу? И на то, и на то. Нечего ткань разбазаривать» проворчала мамаша, хмуро глянув на меня. «Вы видали что-нибудь?» Я гордо кивнул. «Мы буквально на минутку кое-что забрать. Все прояснится даже раньше, чем я надеялся, так что продолжайте шить. Хотя...» Я заколебался, сказать или не сказать. «Нет уж, скажу». Я поднял ее произведение со стола. «Вы уверены, что это платье заслуживает приглашения на помолвку? Оно унылое и скучное» и синее. «Мне сорок пять!» — возмутилась мамаша. «Какое еще оно должно быть?» Я снисходительно глянул на нее. «Поверьте тому, кто в этом разбирается. Прекрасный наряд украшает в любом возрасте и состоянии». Я уронил платье обратно и взялся за лацканы своего сюртука. «Обратите внимание на мою одежду. Если бы вы увидели меня без нее, вы бы поразились моей...» крайней кослявости, но искусная работа портного скрадывает все недостатки. В ответ Фрейя отчего-то посмотрела не на меня, а на Молли. «Ты уверена, что он умирает? А то ему бы о душе подумать, вместо того, чтобы над моим платьем потешаться». «Как не тактично напоминать о моем положении!» Молли смутилась и толкнула меня в плечо. «Так, мистер, идите-ка за деньгами, где вы их там прячете?» Я спорить не стал. Слишком хотелось глянуть в серебряный таз и выяснить, как там моя спина. Осмотр мне настроение не улучшил. Я надеялся, что ощущение, будто мертвое пятно, расползлось просто иллюзия, но, увы. Запомните мою мудрость. Если вам кажется, будто что-то не так, вы не ошибаетесь. Серое пятно, которое утром было размером едва ли больше самой раны, Теперь было шире ее раза в три. Я выдавил жалкий дрожащий смешок. Рано или поздно менее дойдет до сердца, и оно перестанет биться. Я вдруг почувствовал облегчение, которым я не смог бы поделиться ни с кем, кроме этих страниц. Печальное облегчение, доступное лишь умирающим. «Жизнь — это жизнь мозга», — как-то сказал мне Бен, — А значит, я не успею стать лишённой разума тенью, как парень из сказки про Тономор. Моё сердце умрёт быстрее, чем мозг. Натянув одежду обратно, я уже так и сох, что ухитрился снять её, не расстёгивая. Я достал из ящика стола пять фунтов. Деньги, полученные от Калахана, подходили к концу. Осталось всего три фунта, и их я на всякий случай тоже взял с собой». Заодно прихватила газетные вырезки, в которых говорилось об убитых девушках. Вдруг понадобятся, когда я доставлю убийцу в полицию. Когда я вышел, Фрейя все так же сидела, склонившись с иголкой над платьем. Молли нигде не было видно, и в доме было тихо, даже стук молотка смолк. — А где Молли? — спросил я. — Уехала. — Куда? А мне почем знать? Сказала, ей надо что-то выяснить. Не отрываясь от шитья, ответила Фрейя. Велела вам ехать отдавать деньги и ее не ждать. Сказала, передай ему, чтобы глупостей не делал, и сразу домой ехал, тут и встретимся». Я чуть не зашипел от досады. Молли, конечно, не знает, как мало мне осталось, но все равно, как она могла так со мной поступить, тоже мне партнеры. А потом я подумал, о нет, неужто она помчалась на свидание с Робином? Побрел во двор и обнаружил, что экипажа тоже нет. «Фрейя!» — крикнул я и тут же закашлялся. Громкие разговоры теперь были не для меня. «Она уехала в моем экипаже? А как же я?» Заглянул на кухню. Фрейя покосилась на меня, всем своим видом показывая, что мои неприятности моими и останутся. «Так, кафарлу У него есть собственная лошадь и телега, так? Пусть запрягает». «Он тоже уехал» меланхолично ответила Фрейя. Молли его попросила лошадью править. Я без сил упал на стул. Они издеваются надо мной, что ли? Фрейя, выдохнул я. У меня прямо сейчас есть шанс выяснить, кто убил Кирана, а Молли сбегает с моим экипажем на... На свидание с газетчиком, потому что куда еще ей так торопиться, хотел было крикнуть я, но смолчал. Фрейя подняла глаза и отложила платье. «Верхом скакать умеете?» «Я же в пансионе учился». «Это да или нет?» «Ну, конечно, да!» «Умение держаться в седле необходимо джентльмену!» Фрейя ушла, недослушав. Я последовал за ней во двор и увидел, как она вывела из конюшни вторую лошадь, ловко оседлала ее для верховой езды и протянула мне поводья. «Доберетесь? Замертво не свалитесь?» сухо спросила она. «Не дождетесь», — прошептал я и с огромным трудом втащил свое тело в седло. Дорога до Дублина пролетела незаметно. Злость на Молли поддерживала во мне силы. Забыть о нанесенной мне обиде не помогла даже красота местных видов. Поля, рощи, дома с черепичными крышами, цветущие тут и там сливы. Недаром в честь них всю эту дорогу назвали «сливовой», Плама Бохар Когда я добрался до города, пейзаж уже мягко налился вечерними красками. К счастью, путь к особняку барона я запомнил, вверх и вверх на холм в сторону замка. Я направился было к главному входу, но раздумал на полпути. Мы покинули это место всего пару часов назад, и как объяснить, что я здесь опять делаю? Я пустил коня шагом вдоль ограды, высматривая черный ход, через который доставляют продукты и дрова. Утопающая в зелени калитка обнаружилась на противоположной от главных ворот стороне ограды. Я спешился, привязал лошадь, надеюсь, ее не украдут, и толкнул калитку. Заперто. Я уныло прижался щекой к обрамляющим калитку плетям цветущего вьюнка. Что же делать? К счастью, на воротах обнаружился звонок. Не думал, что они бывают даже на входе для прислуги. Впрочем, надо же доставщикам дров и булочек как-то оповещать о своем появлении. Я дернул за шнурок, и колокольчик зазвенел очень тихо, видимо, чтобы хозяйственные дела не мешали владельцам дома. И все же меня услышали. Выглянула суровая кухарка, которую я видел днем. Я уж думал, после обвинений в том, что я пытался поцеловать служанку, она мне не откроет. Я бы после такого и сам себе не открыл, хоть ей граф. Но кухарка торопливо зашаркала к калитке и распахнула ее. «Где она?» — требовательно спросила она. «Молли?» — она за не могла и... «Да нет же, где Глория?» «Откуда мне знать? Но уйти она не могла, у нас с ней встреча не романтическая поспешно прибавил я. «Уже полчаса ее нигде не могу найти. Решила, вы ее похитили». «Я?» «Нет. А если бы похитил, какой мне резон был бы сейчас возвращаться?» Этот аргумент кухарка сочла убедительным. Она отвернулась и зашагала в сторону дома, а я захромал следом. Кажется, от поездки верхом в моем скелете что-то немного перекосилось. На кухне вовсю готовили ужин. На сковородах что-то бурлило и шипело, Слуги таскали туда-сюда посуду. Заметив меня, все приостанавливались и приглядывались. Видимо, слух о вероятном похищении Глории уже разлетелся. «Ищу ее с тех пор, как мы к ужину начали готовиться. Да ни слуху, ни духу!» — проворчала кухарка. «Где вы с ней встречу назначали?» Конкретного места она не называла. «А где ее комната?» «Смотрели, нету». Я нахмурился. Странное поведение. Исчезнуть в ожидании денежной суммы, которая может изменить твою жизнь к лучшему. Интересно, что на моем месте сделал бы настоящий сыщик? Я с умным видом прошелся по кухне, заглянул в кладовку, где мы беседовали с Глорией, вышел обратно на заднее крыльцо. В саду смотрели, а чего и там делать, ягоды собирать? Но я руководствовался рассказом Глории о тайном женихе. В романах влюбленные часто встречались в саду. Может, жених внезапно нагрянул ее проведать, и теперь они бродят среди цветущих деревьев? Я прошелся по усыпанной гравием дорожке под взглядами не менее десятка человек, прильнувших к двери. Взглянул налево, направо, сделал еще несколько шагов и замер. Из-под ежевичных кустов торчали ноги в поношенных ботинках на шнуровке. Вокруг них... Длинная смятая юбка, та самая, которая днем была на Глории. Я медленно подошел. Девушка лежала на земле лицом вниз. Голова была чуть повернута, так что я увидел один неподвижный распахнутый глаз. У меня подогнулись ноги, и я опустился на землю, хотя слово «упал» подошло бы больше. Значит, Глория не врала. Она правда видела, кто убил элизабет. И это знание стоило ей куда дороже, чем пять золотых фунтов, которые печально звякнули у меня в кармане».